Свернув влево, они поехали вдоль канала, где стояли у причалов рыбачьей лодки, и полковник наслаждался, глядя на коричневые сети и плетеные садки, и строгую красивую форму лодок. Нет, живописными их не назовешь. Живописность — это дерьмо. Они просто дьявольски красивы. Машина миновала длинную вереницу лодок. Эти медленные воды канала текли из Бренты, и он вспомнил берег Бренты, где стоят знаменитые виллы с лужайками и садами, с платанами и кипарисами. Вот если бы меня там похоронили, — думал он, — я ведь так хорошо знаю те места. Но вряд ли это можно устроить. А впрочем, кто его знает? Найдутся же люди, которые дадут похоронить меня на своей земле. Спрошу у Альберто. Да нет, он еще решит, что я нытик. Он уже давно подумывал о разных красивых местах, где бы ему хотелось быть похороненным. о тех краях, частью которых он хотел бы стать. Смердишь и разлагаешься не так уж долго, зато станешь чем-то вроде навоза, даже кости и те пойдут в дело. Я бы хотел, чтобы меня похоронили где-нибудь подальше, на самом краю усадьбы, но чтобы оттуда был виден милый старый дом и высокие тенистые деревья. Вряд ли это доставит им так уж много хлопот. Я бы смешался с той землей, где по вечерам играют дети, а по утрам, может быть, еще учат лошадей брать препятствия, их копыта глухо стучат по дерну, а в пруду прыгает форель, охотясь за мушками. Теперь от Местре они ехали по мощенной дороге мимо уродливого завода Бряда, который с тем же успехом мог быть заводом Хэммонда в штате Индиана. — А что они здесь делают, господин полковник? — спросил Джексон. — В Милане эта фирма строит паровозы, Ответил полковник. Тут они производят разные изделия из металла, всего понемножку. Отсюда вид на Венецию был неказистый. Полковник не любил эту дорогу, зато путь был намного короче, и можно было поглядеть на каналы и бакины. Этот город сам себя кормит, сказал он Джексону. Когда-то Венеция была владычицей морей. Народ здесь отчаянный, не боится ни Бога, ни черта, такого больше нигде не встретишь. Люди здесь вежливые. Но Венеция, если приглядишься, бедовое местечко, похуже Шайена. Никогда бы не сказал, что Шайен — бедовое местечко. Во всяком случае, более бедовое, чем Каспер. Вы думаете, господин полковник, что Каспер — бедовый? Это нефтяной город, славный город. Да, но бедовым я бы его не назвал. И прежде ничего бедового в нем не было. Ладно, Джексон, может, мы с вами видим там разных людей. а может, называем одно и то же разными именами. Так или иначе, Венеция, где все, на редкость вежливые и обходительные, такое же бедовое местечко, как Кук-Сити в штате Монтана, когда старожилы в свой праздник напьются до зеленого змея. Вот Мемфис — это, на мой взгляд, город бедовый. Далеко ему до Чикаго, Джексон. В Мемфисе беда одним только неграм, а в Чикаго всем и каждому. Он бедовый из севера и с юга, из запада, а с востока там озеро. Да и люди там не очень-то вежливые. А вот тут в Италии, если хотите узнать, что такое по-настоящему бедовое место, поезжайте в Болонью. И кормят там замечательно. Никогда там не был. Ну вот и гараж, где мы поставим машину, сказал полковник. Ключ можете сдать в контору, здесь не крадут. Я пока зайду в бар. и чемоданы здесь есть кому поднести. — А ничего, что мы оставим в багажнике ваше ружье и снаряжение? — Ничего, здесь не крадут. Я ведь вам уже сказал. — Я беспокоюсь о вашем имуществе, господин полковник, и хотел принять меры. — Вы такой умник, что меня иногда просто тошнит, — сказал полковник. — Продуйте уши и слушайте, что вам говорят. — Я слышал, господин полковник. сказал Джексон. Полковник пристально на него посмотрел привычным, уничтожающим взглядом. — Вот сукин сын, — думал Джексон, — я ведь перекидывался таким милягой. — Выньте наши чемоданы, поставьте машину вон там, проверьте горючее, воды и покрышки, сказал полковник и направился по залитой бензином и маслом цементной дорожке прямо в бар.